Управление сознанием и Холодная война Еще одной причиной, по которой работа доктора Дель -Гадо была встречена с неприязнью, был политический климат того времени. Холодная война была в разгаре, а воспоминания о том, как во время Корейской войны пленных американских солдат выводили к журналистам и снимали на телекамеры, были свежи в памяти и весьма болезненны. Пленные с остановившимся взглядом признавались в страшных военных преступлениях и выполнении шпионских заданий, проклинали американский империализм. Чтобы как-то объяснить происходящее, пресса придумала термин «промывание мозгов». Идея состояла в том, что коммунисты якобы изобрели секретные препараты и методики, позволяющие превращать американских солдат в зомби. В этой напряженной политической обстановке Фрэнк Синатра в 1962 году снялся в триллере Манджурский кандидат», в котором его герой пытался разоблачить тайного спящего агента коммунистов, получившего задание убить президента США. Но в сюжете есть неожиданный поворот. На самом деле убийца, не внушающий никаких подозрений американский солдат, герой войны но он побывал в плену, и коммунисты промыли ему мозги. У семьи этого крота хорошие связи, да и сам он, на первый взгляд, вне всяких подозрений, поэтому его почти невозможно остановить. Манчжурский кандидат отразил тревоги многих американцев того времени. Эти страхи, помимо прочего, подпитывались пророческим романом Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» Brave New World, написанном в 1931 году. В этой антиутопии рассказывалось о громадных фабриках по выращиванию детей, точнее клонов, где избирательно ограничивая подачу кислорода за родушем, создают людей с различной степенью повреждения мозга. На вершине местной социальной лестницы находятся альфы, получавшая достаточно кислорода и развивавшиеся полноценно. Их с самого детства готовят к управлению обществом. На самом дне общества – эпсилоны, чей мозг серьезно пострадал. Они используются как покорные безответные работники – расходный материал. В промежутке есть еще несколько уровней рабочих и чиновников. Элита управляет обществом, наводняя его изменяющими сознание препаратами, стимулируя свободную любовь и постоянно промывая мозги. Таким образом, в обществе поддерживаются мир, спокойствие и гармония. Но Роман задает тревожный вопрос, который звучит актуально даже сегодня. Какую часть своей свободы и основных человеческих прав мы готовы принести в жертву во имя мира и социального порядка.